как и головные уборы. Сиеда будет сказано не в суд и не в осуждение, однако ж «нота ностра манет» — наше замечание остается в силе, как пишет один старинный комментатор.